Глава 14. Поцелуй. Наталья Борисова. Проживание в мире, где каждый второй владеет магией, имелись свои неоспоримые плюсы. Во-первых, Мелвин вместе с Аконом в считанные часы построили мне настоящий гараж на заднем дворе особняка моего супруга. А во-вторых, здесь я себя чувствовала механиком уровня бог в сравнении с местными желторотыми новичками. Нет, я и дома была неплохим специалистом своего дела, но в моем родном городе каждый мужик, имеющий свой гараж и какую-нибудь машину, мнил себя великим знатоком, и бабе в свою ласточку он доверить был не готов. А здесь я в считанные минуты стала непререкаемым авторитетом у того молодого артефактора, который Лайн дал мне в помощнике. Кстати, самого дракона я почти не видела уже второй день. Вчера вечером он пришел настолько поздно, что я давно спала, и сегодня ушел еще до рассвета. Не могу сказать, что прямо распереживалась из-за отсутствия Лайена, но мне было любопытно, что же такое случилось, что мой супружник практически поселился на работе. Хотя, если честно, то я вообще с трудом представляла, что входит в обязанности Верховного Мага. гайлен поправь здесь!» – кнула я грифером в чертеж рессоры. «Что не так?» – уточнил обороти нервно дернув пушистым кошачьим хвостом, но спорить не стал, а внимательно выслушал мои замечания и поправил схему. «Это просто удивительно, как продвинулись ваши технологии. Я с трудом представляю, как вы заставляете механизмы разгоняться до заявленной скорости, не используя при этом ни одного энергокристалла», – прокомментировал мой рассказ «Артефактор». Зато вы их носовали везде, где можно и не нужно, но при этом даже не задумались об амортизации и элементарном удобстве пассажиров. Кстати, а у вас существует такое понятие, как патент? Я, конечно, не против поделиться опытом, но хочу получать от этого выгоду. И вообще, если у нас получится совместить мои знания и ваши магические умения в достойный автомобиль, то я предлагаю нам создать свою торговую марку и продавать усовершенствованные магикары вместе. Сделала я смелое предложение магу. А что? О будущем нужно задумываться уже сегодня. Полгода пролетят незаметно, а надеяться только на отступные от Лайона мне не хотелось. Да и вообще, брать деньги с этого дракона было как-то стыдно. Он и так обеспечил меня всем, что я только могла пожелать. Поэтому моя совесть решила напомнить о своем существовании. «Патенты существуют, но прежде чем обращаться в артефакторную гильдию, необходимо собрать демонстрационную модель, показать ее уникальные свойства, подтвердить их документально и на практике. Если наш с вами эксперимент удастся, то, разумеется, мы с вашим супругом обсудим перспективы совместного сотрудничества», озадачил меня ответом гайлен «При здесь Лайн?» – нахмурилась я но он же ваш муж и несет полную ответственность за ваши действия». Растерянно отозвался парень, не понимая моего возмущения. «А если бы я была разведена?» – спросила я. «Тогда от вашего имени мог выступить кто-то из родственников мужского пола. Но поскольку у вас их нет, то новый супруг, наверное. А чем вас не устраивает мистер Блэк? Он, конечно, строгий, но справедливый дракон». Не порадовал меня своим ответом оборотень. Это был чисто теоретический вопрос. И все-таки, а если бы я решила жить после развода совсем одна? Уточнила я. Такое на Арвейне невозможно. В случае расторжения брака женщине дается пять лет на поиски нового супруга или она снова попадает на рынок невест. Хотя я не знаю такого ни одного случая, пожал плечами гайлен Как раз в этот момент решил вернуться домой мой супруг. Дракон выглядел устало и был хмур, но, увидев меня, улыбнулся. Мужчина подошел и приобнял меня за талию, как будто делал так каждый день. А я что? Возражать я не стала, ведь мы договаривались на людях изображать нормальную семейную пару. Добрый вечер. Как дела? Есть что-нибудь интересное? Спросил Лайон, по-свойски целуя меня в щеку, но обращался он в основном к Гайлину. «Все просто замечательно. Леди Талия обладает поистине уникальными знаниями. Если наш с ней эксперимент удастся, то это может полностью перевернуть транспортный раздел артефакторики. За день мы много чего успели сделать», – отчитался дракону парень. «Правда? А чего тогда моя жена такая невеселая?» Что же вы сейчас обсуждали?» Как-то настороженно уточнил мой супруг. «Хмммм, разводы», – смутился Гайрин. «Вот как!» – холодно произнес дракон, отчего мой будущий компаньон заметно занервничал. «Ну, на сегодня мы уже закончили. Завтра я приеду с утра, как и договаривались. Всего доброго, мистер и миссис Блэк!» торопливо произнес оборотень и поспешил смыться. «Талия, тебе понравился гайлен Немного помолчав, спросил дракон, продолжая прижимать меня к себе. «Да, толковый парень. С ним легко работать вместе. Без раздумий отозвалась я». «Я не об этом. Ты решила отдать предпочтение Гайлину? Зачем ты обсуждала с моим помощником развод?» Вкратчиво спросил Лайон. Вообще-то я обсуждала с ним патент и свои права, и выяснила, что после развода я останусь бесправным существом. Интересно, почему ты об этом мне не сказал? Сердито спросила я, толкая мужчину в грудь, чтобы увеличить расстояние между нами, но он моих усилий как будто не заметил. Во-первых, о своих правах ты не спрашивала. Справедливо заметил супруг, но раздражение и досада от полученных новостей уже бурлило внутри меня, ища выход. А во-вторых, не менее зло, чем ранее спросила я. Во-вторых, я твердо намерен отговорить тебя от развода, поэтому не вижу смысла обсуждать то, чего не будет, заявил этот смертник. «Ты?» – прошипела я, подбирая из своего богатого наругательства словарного запаса наиболее забористое, и даже успела подготовить пару десятков но вот применить я их не успела. Я утвердительно произнес дракон, а потом взял и поцеловал меня, коварно руша все мои планы.